Глава пятнадцатая На следующее утро усталый Варка надеялся поспать подольше, но помешала беспокойная жданка. — Вар, чего целый день без дела сидеть? Пошли по улицам походим. — А по шее не дадут? — Не, ну а если и дадут, то не сразу. Еще немного заработаем. Трубиш Варке понравился. Было в нем уютно, спокойно, хотя и пустовато. Впрочем, они бродили по богатым кварталам с хорошими большими домами. Подавали тут тоже неплохо. Не так обильно, как на торгу, но зато в потайном поясе-кошельке, трижды обмотанном вокруг тощей жданкиной талии, позвякивали целых четыре серебряных гривны. Никто их не обижал, Проходившие стражники взирали благодушно, а темных личностей на улицах Трубежа, как видно, не водилось. День клонился к вечеру. Варка решил, что пора возвращаться в трактир. Но тут узкое пространство между домами заполнил яростный стук копыт. По переулку умчался целый отряд. Варка прижался к стене, и прикрыл собой жданку, чтоб не зашибли. Всадники пронеслись мимо, в лицо ударила мерзлая пыль и запах лошадиного пота. Но вдруг кони заржали, остановленные на всем скаку, забили копытами. — Эй, парень, ты песельник? Я с перепугу признался варка глядя, как прямо перед ним, толкаясь, горцуют лошади. Вот-вот наступят или прижмут к стене могучим, лоснящимся крупом Сверху нависла черная конская морда. Кто сидит на лошади не разглядеть? Варка видел только руку в желтой перчатке, держащую поводье. «Поедешь с нами. Госпожа желает тебя видеть». Варка завертел головой, ища пути к отступлению. Таковых не оказалось. Сзади стена, спереди сплошные лошадиные ноги. «Не бойся», — мирно сказал всадник. «Госпожа всего лишь хочет послушать песни». «А заплатят?» — придирчиво спросила Жданка, по стеночке выползая из подваркиной спины. «Да». «И очень щедро». «Так в чем же дело? Давай!» — прошептала Жданка, пытаясь острой коленкой придать Варке необходимое ускорение. Подпрыгивая на крупе за спиной всадника в кольчуге и дорогом подбитом мехом плаще, Варка по-прежнему выискивал способ бегства. «Посылать целую толпу конных воинов, чтобы доставить в дом понравившегося песельника? Ой, нет, что-то здесь не вяжется» даже если это дама – принцесса крови. Дама выглядела так, что могла бы быть и королевой. Она сидела у большого камина в громадном зале, поверху которого тянулась украшенная остроугольными арками галерея. Сидела очень прямо, не опираясь на спинку высокого резного кресла, едва касаясь подлокотников узкими породистыми руками. Дама определенно была немолода. Волосы, сложенные в высокую прическу с модными украшениями, на концах локонов цвета светлого серебра. Лицо, на первый взгляд гладкое и румяное, покрывало сеть тончайших, почти невидимых морщинок. Зато глаза чудной голубизны не хуже, чем у Ланки. Орабевший Варка был просто вынужден снять шапку и поклониться по всем правилам. За спиной раздался шорох. Видно, Жданка сделала то же. Хвост от тряски почти рассыпался, волосы упали на лицо, и Варка был этому рад. — Не бойся, — нежно выговорила прекрасная дама. «Почему он напуган? Вы обращались с ним грубо?» «Никак нет», — гаркнул кто-то за Варкиной спиной. «Не нужно бояться. Разве я такая страшная?» «Нет», — выдавил из себя Варка. «Вы красивая?» — восхищенно добавила хитрющая жданка. «Что вы поете?» «Что угодно, госпоже!» — взял себя в руки варка, отодвинув в сторону дурные предчувствия. «Желаете послушать балладу?» «Лилофея, дочь короля!» — прошептала Жданка. Она, как всегда, была права. Трогательная история о королевской дочери и в водяном царе как нельзя лучше подходила даме в этих роскошных покоях, и была благополучно допета до самого трагического конца. Варка немного расслабился, перестал соображать, где тут выход, и сумеют ли они до него быстро добраться. Дама пришла в восхищение и даже, кажется, впала в экстаз. Глаза у нее стали совсем как у Ланки, получивший какой-нибудь особенно приятный подарок. Умело накрашенные губы раздвинулись в улыбке. «Будь добр, подойди ко мне», — сказала она. Варка подошел, шаркая валенками по гладкому мраморному полу, чувствуя себя грязным и неуклюжим. «Присядь. Ты, вероятно, голоден». Голоден Варка был всегда, так что охотно уселся за круглый Одноногий столик, поставленный по правую руку от кресла, и робко оглянулся в поисках Жданки. «Не тревожься. Твоего спутника покормят на кухне. Я хочу побеседовать с тобой. А он, боюсь, мал и глуп для серьезной беседы». «Повезло Жданке», — завистью подумал Варка. «На кухне, небось, обычной еды дадут» хлеба или даже мяса. На столе перед ним красовалось серебряное блюдо с пирожными, взбитые сливки, цукаты и тонкое слоеное тесто. Запивать все это предполагалось подогретым вином из высокого темно-красного бокала. Варка тяжело вздохнул, аккуратненько двумя заскорузлами от грязи пальцами подцепил пирожное и, собрав кучку остатки полузабытых хороших манер, попытался вести себя, как подобает, воспитанному юноше из приличной семьи. Получалось вроде неплохо. Сливки на стол не уронил, с шаткой резной табуретки не грохнулся, на в даме не наступил, и то ладно. Кто вы и откуда? Варка протолкнул в рот кусок пирожного. С трудом удержался от того, чтобы вытереть руку о штаны, деликатно кашлянул и доложил всю ту же историю про беженцев из белой криницы Совет Крайна поменьше болтать сидел в его голове, как гвоздь. Дама сочувственно кивала. — Где вы живете? — Нигде, — твердо ответил Варка. Бродим по пригорью, ночуем, где придется, Свет не без добрых людей. Дама улыбнулась, на бледных щеках Образовались очаровательные ямочки. «Милый мальчик, зачем ты лжешь?» Варка поперхнулся липким кремом. Дама подождала внятного ответа, Не дождалась, и ее речь плавно потекла дальше. Я понимаю, лгать приказали пославшие тебя, бедное дитя. Конечно же, ты не смеешь ослушаться и скорее умрешь, чем... — Никто меня не посылал, — озадаченно возразил Варка. — Разве что куда подальше, но это, наверное, не считается. Неужели ты хочешь сказать, что совсем один и ничего не знаешь об остальных? Ты круглый сирота... Тебя потеряли? Бросили? Совершенно невероятно донеслось из-за спинки кресла. Почти так же невероятно, как то, что его послали сюда одного. Должно быть, у них осталось очень мало людей. К камину шагнул худощавый пожилой мужчина с толстой серебряной цепью на впалой, обтянутой черным бархатом груди. Дорогой, «Вы по обыкновению правы», — величественно кивнула дама. «Тебе приказали молчать?» — ласково повторила она. «Но, мой милый, сознаешь ли ты, что слишком молод, слишком мало знаешь, чтобы оценить всю серьезность положения?» «О, воображаю, что тебе наговорили о нас! Поверь мне, это не совсем справедливо. Тем более, что дом Гронских...» состоит в давнем родстве с родом Арморрон. Ты не находишь, что перед лицом общей опасности пора забыть старые распри? Следует подумать о людях при горе, не так ли? Варка открыл было рот и тут же его захлопнул. Он чувствовал себя как на уроке. Вопрос задан, от него ждут ответа, а он понятия не имеет, о чем вообще идет речь. Что ж, если не знаешь урока, можно попробовать бить на жалость. Он умоляюще улыбнулся и постарался, чтобы в голосе дрожали слезы. Прекрасная госпожа, как бы я посмел солгать вам? Мы бежали из разоренного города, мои родители погибли. Уже несколько месяцев я живу случайной работой или подаянием и никогда в жизни не слышал о Гронских или Ар-Морронх. Здесь какая-то ошибка. Ошибка? Ну что ты, мой милый, я не могу ошибаться. Лицо, голос, походка, особенно голос. Если ты хотел ввести нас в заблуждение, тебе не следовало петь. Тот, кто надеялся, что ты сможешь долго выдавать себя за простого бродягу, должно быть, совсем забыл, как выглядят обычные люди. Тут варку осенила догадка. С одним представителем рода арморрон Он все-таки был знаком, и человеком тот точно не был. «Нет», — решительно начал он, — «я не...» «Ты очень упрям», — печально вздохнула дама. «Варка, беги!» Вопль сбросил его с шаткого табурета. Локтем он опрокинул драгоценный бокал, но ему уже было все равно. Наверху, на галерее, жданка извивалась в руках здоровенного стражника, норовя укусить его за запястье, но на стражнике были боевые рукавицы. Так что острие длинного ножа неуклонно приближалось к жданкиному горлу. Варкин взгляд заметался в поисках лестницы. Лестница нашлась, но у входа на нее неподвижно стояли двое в керасах и при оружии. — За что, — взмолился Варка, — что мы вам сделали? — Хороший ключ к раскрытию внутренней сущности, — с удовлетворением заметил тихий человек с цепью. — Вполне верный. Нож прочертил на коже вертикальную красную полосу Жданка завизжала. «Ты готов пожертвовать своим спутником ради сохранения тайны? Лети. Ты еще успеешь». Невинный взгляд фарфоровых ясно-голубых глаз должно быть и вправду вскрыл в душеварке какую-то внутреннюю сущность, впрочем, совсем не ту, которую требовалось. Обозвав прекрасную даму как нельзя хуже, он бросился к лестнице. Жданка кричала, и он плохо соображал, что делает. В здравом уме ему ни за что не удалось бы сшибить здоровенного вооруженного стражника простым ударом под колено. Тот повалился с лязгом и грохотом. Зато второй, опомнившись от неожиданности, тут же скрутил взбесившегося мальчишку. Каким-то чудом Варке удалось вырваться, но тут набежал третий и отвесил такую оплюху, что Варка утратил всякую охоту не только драться, но и жить. Стражники оказались повсюду, за каждым углом, за каждой колонной, словно здесь ждали не пару малолетних бродяг, а шайку пригорских разбойников. Странно, донеслось до него сквозь туман. Оказывается, я действительно ошиблась. Невероятно. И весьма прискорбно. Не думаю, Взглянем на это с другой стороны. Если ошиблись даже вы, что же говорить об остальных? О, вы полагаете, он сможет сыграть эту роль? Ему не придется ничего играть. Вовсе не обязательно посвящать его в наши планы. Достаточно отмыть, приодеть, подкормить немного. Представьте, этот мальчик рядом с вами на празднике солнцеворота. Несомненно. Это произведет впечатление, нужное впечатление. Об этом стоит подумать. Отведите его пока в витражную. А второго? Второму заплатить и выставить за ворота. Впрочем, можно подыскать ему какую-нибудь работу на кухне. Обижать сирот — дурной тон. Опасно. Он может начать болтать. «Устранить в любом случае проще и надежнее». «Что ж, оставляю это на ваше усмотрение». Тут Варка встрепенулся, дернулся в могучих руках стражников и заорал. «Только троньте ее, ничего для вас делать не буду. До смерти забейте, не буду». «Ее?» — донесся до него воркующий голос дамы. «Любопытно. Это твоя подружка?» Варка похолодел, поняв, что проболтался. «Сестра!» — рявкнул он. Костенеет ненависти и сознание полной беспомощности. Жданку он не видел, и держали его очень крепко, не разогнуться. Перед глазами метались лишь свесившиеся на лицо волосы да мраморные квадраты пола. «Есть пить не буду, от жажды сдохну». На поясе повешусь. Будет вам праздничек. Какая прелесть, умилилась дама, Прямо как в старые добрые времена. Дорогой мой, может, ты все-таки крайен? Нет, я дракон. Сейчас превращусь, не обрадуйтесь. Где-то рядом отчетливо фыркнула жданка. Варку слегка отпустила. Раз фыркает, значит, ничего страшного ей не сделали. «Драконы они вроде покрупнее будут?» С сомнением пробасил какой-то стражник. «Обоих витражную», — негромко приказал мужчина. «Не бить. Обращаться мягко. Кто испортил ему лицо, ответит. «Так я легонько. Он же бросался, как бешеный». — раздалось над Варкиной головой. «Чтоб вы все сдохли!» — с наслаждением сказал Варка. «Вар, что это было?» «Не знаю. Ничего не понял. Вроде бы им до зарезу нужен Крайн. А они почему-то хотели, чтобы я был он. Но зачем им Крайн? Откуда мне знать?» «Вора, ты точно не дура! Курица безмозглая!» Помолчали. Варка злился. Жданка делала вид, что обиделась на курицу. Витражная комната, высокая и холодная, тонула в изменчивом полумраке. При свете огня, едва тлевшего в непомерно большом камине, Тускло мерцали оконные витражи в глубине узких, вытянутых вверх ниш. Окна располагались намного выше варкиного роста. Огонь для них разложили, но есть не дали. То ли нарочно, то ли просто забыли в суматохе. В пустом варкином животе одиноко блуждали липкие остатки пирожного. Они сидели на полу перед очагом, для тепла, привычно прижавшись друг к другу. Никакой мебели, кроме нескольких деревянных складных табуретов, в комнате не было. «Вар, выходит, они тебя на службу взяли?» «Не буду я им служить. Ты чё, не поняла? Они же тебя убить хотят, чтоб не болтала». Жданка вздохнула. «Будешь, — подумала она». Никуда не денешься. Несмотря на свои двенадцать лет, она очень хорошо разбиралась в людях. Эти двое в парадном зале были из самых страшных. Холодные, опасные, как хищные рыбы в мутной речной воде. Такие сильнее всех, потому что для них нет запретов. Все будет, как они захотят. Ее бьют а варку сломают. По-настоящему-то его еще ни разу не били. Случайные драки не в счет. Можно бить так, что не останется никаких следов. Бить сутками, неделями. Жданка съежилась. Не, отсюда не убежать. И в голове ни одной мысли. Даже не страшно. Только как-то пусто. Словно все уже кончилось. Варка задремал уткнувшись в ее колени. Жданка глядела на огонь, вспоминала прекрасного краина «Были бы целы крылья, прилетел бы, как тогда, в башню. Были б у варки крылья». «Жданка, проснись, проснись, говорю!» Нашла время. «Да не сплю я. Че, поесть принесли?» «Нож не отобрали?» горячо зашептал Варка. «Не-а!» — зевнула Жданка. Нож был привязан у щиколотки под тройным слоем толстой портянки. «Давай сюда!» «Зачем, Вар?» «Давай, давай! Не рассиживайся!» «Слышь, тихо как!» Третью стражу недавно отбили. «Самое глухое время! И пояс снимай! Снимай, говорю!» Отвернулся я. «А деньги куда? Плевать на деньги!» Хочешь часовых подкупить, а не выйдет зарезать. Варка, хмыкнув, вытряхнул деньги из пояса. «Как же плевать!» — проворчала Жданка, собирая монеты и тщательно увязывая их в угол подола своей безразмерной рубахи. Тем временем Варка, располосовав пояс вдоль, связал половинки надежным рыбацким узлом и принялся, раздраженно фыркая и отпихивая с лица мешавшие волосы, пристраивать к концу получившейся короткой веревки нож. Очаг догорел, и работать приходилось почти на ощупь, хотя наверху бледно светились узкие полосы окон. Над трубежем взошла ясная морозная луна. закончив работу Варка сильно подергал нож, привязанный посередине, между рукоятью и лезвием. Остался доволен, и, стараясь не шуметь, поволок широкий неудобный табурет к угловому окну. Послушная, но озадаченная жданка пыхтя потащила второй. Под окном Варка взгромоздил табурет на табурет, шепотом приказал жданке держать, утвердился наверху шаткого сооружения и швырнул нож в по-прежнему недосягаемую глубокую оконную нишу. Громко звякнуло стекло. Варка замер. Жданка втянула голову в плечи. Все тихо. Никакого топота. Никаких воплей. Варка подергал за конец веревки, и нож с легким лязганьем съехал к нему в руки. Варка выругался и попробовал снова. На этот раз нож вывалился по ту сторону рамы, зацепился за что-то и застрял плотно. Варка подергался веревку, повис на ней, веревка держала. В одну минуту он подтянулся, ввинтился в узкую нишу, закрепился на покатом подоконнике. Скоро по скату подоконника заскользили осколки стекла. Жданка предусмотрительно ловила их в подол рубахи, так что удалось обойтись без звона и грохота. Варк возился долго, не раз порезался. Витражное стекло крепилось на тонкой проволоке, избавиться от которой было труднее всего. В ожидании очередного куска Жданка подставляла уже выломанные осколки под тусклый лунный луч, пыталась понять, что там было на витраже. Край золотого плаща, тонкая рука. А это кружевное, белое. Неужели кусок крыла? — Все, — приглушенно ждалось сверху. — Давай сюда. Жданка пристроила осколки под стеночкой, ползла на шаткое сооружение из двух табуретов и уцепилась за веревку. Сооружение закачалось, твердо намереваясь рассыпаться с жутким грохотом, но почему-то не упала. В оконной нише в не оказалось. Прекрасный витраж был безжалостно выломан. В дыру заглядывала луна. Жданка осторожно высунулась и ахнула. Вдали в лунной тени чернели какие-то крыши, а далеко внизу беспощадно сверкало покрытая инеем брусчатка мощеного двора. К счастью, тут появился Варка. Вышел из-за угла потянувшемуся под окнами карнизу, на котором едва помещалась его босая ступня. Куда делись новые валенки, неизвестно. «Вылезай», — приказал он. Жданка отчаянно замотала головой. «Ты чего?» — искренне удивился Варка. «Тут недалеко, до угла только». Жданка зажмурилась. — Я высоты боюсь. — Дура, какой высоты? — Всего-то саженей десять, — возмущенно зажипел Варка. Малое количество саженей Жданку не утешило. Булыжники внизу не стали от этого ближе и мягче. — Ладно, — сказал Варка, оттесняя ее обратно в окно. Поскреб в затылке вздохнул. — Простила меня за то. «Ну, веришь мне?» «Ну, тогда так. Залезай на спину, зажмурься и держись». Узкий оконный проем заполнился Варкиной спиной. Жданка стиснула зубы и вцепилась в Варку руками и ногами. «Не за шею!» — прохрипел Варка. «Задушишь! Рук не сжимать, глаз не открывать». Что бы ни случилось, не орать, ясно? Ясно. А что ты будешь делать? Тебя не касается. Жданка зажмурилась, изо всех сил стараясь никуда не смотреть и ни о чем не думать. Затылком и лопатками она чувствовала холод твердых камней, поджидавших ее в глубине двора. Напряженная спина под ней мерно двигалась. Варка медленно шел, цепляясь руками за стену, а пальцами ног за обжигающий ледяной металл карниза. С грузом за спиной расстояние до угла уже не казалось ему таким маленьким. «Кожа до да кости!» — ворчал он. «Ешь, ешь, а толку чуть!» «Крысе своему, небось, все скармливаешь!» «Любовь до гроба, дураки оба!» Жданка понимала, он болтает, чтобы отвлечь ее, но это не помогало. Спина под ней замерла, Качнулась в сторону. — А теперь держись крепче. — Зачем? — Сейчас летать будем, — пообещал Варка и, сильно оттолкнувшись, прыгнул вперед. Жданка заорала бы, да рот забила ветром, смешанным с Варкиными разлетевшимися волосами. Уши заложила, ставший твердым морозный воздух вышибал из зажмуренных глаз жгучие слезы. Варкины руки взвелись вверх, и тут же сильный толчок сбросил жданку с тощей костлявой, но такой надежной спины. Она падала, не открывая глаз. Что-то царапало лицо и руки, цеплялось и рвало одежду. Сильный, но упругий удар, и вот она уже не падает, а скользит, увязая в чем-то мягком, осклизлом и, как оказалось, довольно вонючим. Глаза открылись сами собой. Падение прекратилось. Сверху нависали скрытые черной тенью крутые склоны. Прямо над головой на краю обрыва торчала старая толстая раскидистая ветла, похожая на растрепанный веник. На одной из веток сиротливо болталась жданкино мохнатая шапка, а над ветлой Высоко наверху блестел под луной, огороженный кирпичной стеной угол дома. Под темными щелями окон сверкала полоска карниза. «Ой!» — сказала Жданка, «ой-ой-ой!» Визжать вроде было поздно, но очень хотелось. Зашуршала, заскрипела, зачавкала, и сверху съехал на спине стрепанный варка. Под мышкой он неловко зажимал новые валенки. Цела? Жданка мелко закивала, хотя и не знала точно, цела она или нет. Тогда помоги обуться. Я, кажется, руки потянул, обе, или того хуже, вывихнул. Шевелить могу, но не поднимаются. Жданка заторопилась, принялась натягивать валенки на босые застывшие ноги. Хорошо, вздохнул Варка, тепло, и не трет нигде. Вар, а ты, ты, значит, и вправду край? Ты зажмурец велел, чтоб я крыльев не видела? Дура, устала, сказал Варка. Я просто прыгнул. Чего? Спрыгнул? Вон оттуда? Ну и че? Я дома сто раз так делал. С крыши на дерево. Или со стены. Прыгаешь, уцепишься за ветку, дерево спружинит и все дела. Только тут, конечно, повыше, но ничего. Хорошо упали мягко. Я, как эту помойку заметил, сразу понял. Выберемся. Помойку? Да что-то прям как ланка. Будто никогда помоек не видела. Тут кругом дома. «Годами, наверное, в этот овраг всякую дрянь вываливают. Ладно, хватит рассиживаться. Вставай, пошли, пока нас не заметили». Жданка встрепенулась, вскочила на ноги. «Куда пойдем? К дядьке Антону теперь нельзя. Из города надо выбираться. Думаешь? Да, такие не отвяжутся, искать будут. По-моему, ты им очень нужен». Проваливаясь по щиколотку в промерзшую, но все еще липкую грязь, они двинулись вниз по оврагу. Над головами проплывали задворки трубежских богатых домов. Дно оврага по-прежнему тонуло в тени, и варка был этому рад. Довольно скоро овраг уперся в городскую стену. Стена была построена на совесть. Почти все пространство оврага тщательно заложили камнем. Арку, оставленную для стока весенней воды, перегораживала толстая ржавая решетка. — Придется пролезть, — решительно сказала Жданка. — К воротам нам точно нельзя. — Еще бы, — буркнул Варка. — Цепь заметила? — Тот мужик в черном городской старшина. Это уж как пить дать. Скинув душегрейку, Жданка ящерицей винтилась в один из нижних квадратов решетки пролезла протащила за собой душегрейку кивнула варки тот присев на корточки начал копать надеясь расширить проход под решеткой но еще руки почти сразу уперлись в затянутый грязью на вполне надежный нижний пруд варка скривился закусил прядь волос и морщсь принялся раздеваться руки слушались плохо не гнулись не поднимались отвернись зашипел он на жданку чего пялишься снять пришлось почти все и штаны и куртку а рубашки у него давно уже не было выдохнув остатки воздуха ободрав спину и плечи он все таки протиснулся в просвет между прутьями, перепачкавшись с ног до головы и зверски замерзнув. Выбравшись с другой стороны, он никак не мог унять крупную, тяжелую дрожь. Одевать его пришлось жданке.